По-прежнему цветет на полях клевер, а в тенистых рощах поют соловьи. Значит, однажды Орден Паладина вновь появится на этой земле. Пусть он будет называться иначе, пусть вступившие в него будут давать иные клятвы, по-другому строить свои цитадели и носить на доспехах неизвестные пока символы. Цели их будут те же. Защищать слабых, помогать страждущим, спасать отчаявшихся. «Ничто не исчезает бесследно!» «Едем!» Хриплый рык орка вырвал рыцарей из задумчивости. «Конечно!» Вольфганг легко запрыгнул в седло, помог забраться к ряхтящему скалогрызу. На третью здоровую лошадь, старую каурую кобылу, они навьючили свои нехитрые пожитки. Вести ее в поводу вызвался рваная морда. Гром шога лошади восприняли на удивление спокойно, Да и сам зеленокожий без труда с ними управлялся, быстро разобравшись, как пользоваться поводьями и стременами. В заставных башнях послушникам говорили, что кони не выносят одного только запаха орков, сразу пугаются, встают на дыбы. Видимо, это было не совсем верно. «Да ты прямо кавалерист, взрывать, копать!» — пробубнил гном с отчетливой завистью в голосе. «Смотри, не откуси голову на ходу!» Громшок ничего не ответил, только широко усмехнулся, оскалив многочисленные острые клыки. Вольфганг нахмурился. Ему показалось, или вчера у зеленокожего пасти действительно выглядела не так устрашающе? Вроде бы урар-гара, торчащие над губой зубы, тоже немного вытянулись? Не может быть. Кажется. Чудится. Он слишком долго не спал. Вот изнеможденное сознание играет с ним, подсовывает всякую чепуху. Поморщившись, рыцарь тронул лошадь с места. Подкованные копыта мягко застучали по пыльной дороге. От этого простого звука на душе стало еще легче. Вольфганг даже улыбнулся. Не так уж беспросветен был его путь. Рихард оставался жив. На поясе висели меч и скипетр. В сумке покоилось несколько свертков с целебными порошками. Солнце вальяжно направлялось к зениту взбираясь все выше по восточной стороне небосклона. Рядом ехали двое существ, которых он уже был готов назвать друзьями. Во всяком случае, не оставалось сомнений, что в случае опасности спину они ему прикроют. «Вечером будет дождь», — нарушил молчание орка, ритмично покачиваясь в так шагам лошади. «Сильный. Ливень. Буря». «Откуда знаешь?» — ехидно спросил Раргар. «Зверушка поделилась секретом?» «Знаю». Громшок ткнул когтистым пальцем куда-то в сторону кора сгула. «Плохие облака на краю неба». Прищурившись, рыцари гном некоторое время вглядывались в горизонт. «Ни винта не вижу», — признался скалогрыз. «Тебе показалось, рваная морда!» «Будет буря», — повторил орк. «Точно!» «Я тоже ничего не разглядел», — сказал Вольганг. Но верю тебе Будем надеяться, что успеем добраться до крепости алхимиков К тому времени, как начнется Там выспимся С небом все в полном порядке Встрял Раргар Я, может, и глух, но с глазами у меня пока нет проблем Вольфганг ухмыльнулся Зеленокожий житель степей и пустоши наверняка не ошибался Но даже угроза приближающейся бури Не могла испортить хорошее настроение Завладевшее рыцарем Не могла затушить отчаянную И оттого еще более яркую надежду на счастливое окончание всех злоключений. Впрочем, как вскоре выяснилось, задача эта вовсе не была невыполнимой. В деревню они въехали меньше, чем через час. Ничего удивительного. Конюшни не ставят на дорогах просто так. Рядом обязательно должно находиться селение. Называлось оно без изысков. Три сосны. Там, где тракт, пройдя сквозь широко распахнутые дубовые ворота, превращался в главную улицу деревни, действительно возвышались три огромных, очень старых лесных великанши. Палая хвоя вокруг них образовала толстый плотный ковер, полностью гасивший стук копыт. Здесь вообще не было звуков. Птичье щебетание осталось где-то позади. Ветер стих, и обычные лесные шорохи растворились в густой вязкой тишине от которой глубоко в груди возникло ледяное предчувствие ужаса. Дома, неровными рядами тянувшиеся по обе стороны дороги, не выглядели жертвами катаклизма. Вольфганг уже приходилось проходить через села, пожранные повальным безумием. Он хорошо помнил обугленные остовы строений, среди которых обвиняющими перстами застыли закопченные печи. Помнил разлагающиеся трупы на ступеньках, останки людей, убитых своими соседями или родными. Помнил стаи воронья, кружащие над замшелыми крышами.